Пятое. Отрезаны от мира. Гигантская солнечная вспышка была зарегистрирована 24 июня 1979 года в обсерватории Кит-Пик, расположенной возле города Тусон, штат Аризона. Полученные данные были немедленно переданы в Центр космической экологической службы Боудер-Сити, штат Колорадо. Сотрудники Центра сначала не поверили своим глазам. Эта вспышка, получившая обозначение 78-06-414АА, была чудовищной даже по гигантским меркам солнечной астрономии. Природа солнечных вспышек неизвестна, но, как правило, они так или иначе бывают связаны с появлением пятен на поверхности Солнца. В данном случае источником вспышки было чрезвычайно яркое пятно диаметром около 10 тысяч миль, в спектре которого проявлялись не только А-линия водорода и линии ионизированного кальция, но и весь диапазон белого излучения Солнца. Вспышки с таким непрерывным спектром были чрезвычайно редки. Специалисты Центра не могли поверить и в то, каким последствиям приведет эта вспышка – хотя расчеты давали точные данные. При солнечных вспышках высвобождается колоссальное количество энергии. Даже вспышка умеренной интенсивности может удвоить мощность ультрафиолетового излучения, испускаемого всей поверхностью светила. А вспышка 78,06/414 аа повысила мощность излучения Солнца почти втрое. Через 8,3 минуты после вспышки, за такое время свет преодолевает расстояние от Солнца до Земли, поток ультрафиолетового излучения начал эффективно разрушать ионосферу Земли. В результате на планете, удаленной от Солнца на 93 миллиона миль, была серьезно нарушена радиосвязь, в первую очередь передачи с небольшой мощностью сигнала. Многокиловаттные коммерческие радиостанции, вероятно, даже не заметили вспышки, но Конголецкая экспедиция, мощность передатчика которого составляла всего около сотых ватта, лишилась возможности установить связь со спутниковым ретранслятором. При вспышке Солнце, кроме того, выбрасывает рентгеновское излучение и потоки элементарных частиц, последние движутся сравнительно медленно и добираются до Земли лишь примерно за сутки. Поэтому и помехи должны были продолжаться по меньшей мере сутки, а, возможно, и намного больше. В Хьюстоне операторы сообщили Трейвизу, что по оценкам центра состояние ионосферы вернется к норме лишь через промежуток от четырех до восьми дней. «Вот такие дела», — сказал оператор. «Вероятно, Росс сама поймет, в чем дело, когда сегодня ей не удастся выйти на связь». «Им позарез нужна связь с нашим компьютером», — сказал Трэвис. Сотрудники Стизер пять раз моделировали ситуацию и пять раз получали один и тот же результат. При невозможности эвакуации воздушным путем экспедиция РОС подвергается смертельной опасности. Вероятность того, что участники экспедиции останутся в живых, оценивается приблизительно в 0,224. Иными словами, только один человек из четырех имеет реальный шанс выбраться из Конга живым, да и то при наличии связи с хьюстонским компьютером. А этой связи как раз и не было. Трэвис задумался, понимает ли Росс всю серьезность ситуации. «В пятом диапазоне спектра Мукенка есть что-нибудь новое?» — спросил Трэвис. «В пятом диапазоне спутники типа Ландсад» Собирали данные об инфракрасном излучении. Во время последнего прохождения на территории Конго Ланд-Сад получил новую, очень важную информацию о Мукенко. За 9 дней, прошедших после предыдущих измерений, вулкан заметно разогрелся. Температура повысилась почти на 8 градусов. «Ничего нового», — сказал оператор. «Компьютеры не прогнозируют извержения. У этой системы ошибка измерения около четырех градусов» а четыре лишних градуса — еще не основание для того, чтобы утверждать, что будет извержение. «Ладно, это хоть что-то», — сказал Тревис. «Вот только что они теперь будут делать с обезьянами, если они отрезаны от нашего компьютера?» Такой же вопрос сбитый час задавали себе и участники Конголезской экспедиции. В отсутствии радиосвязи в их распоряжении оставались лишь те компьютеры, что размещались в их головах — а эти компьютеры большой мощностью не отличались. Эллиуту было трудно смириться с мыслью об ограниченности возможностей собственного мозга. «Все мы привыкли к доступности вычислительных машин», рассказывал он позднее. «В любой маломальски приличной лаборатории, в любое время дня и ночи в нашем распоряжении имелись банки данных и компьютеры с любой скоростью расчетов на все случаи жизни». Мы настолько привыкли к ним, что считали их непременным атрибутом нашей жизни. Конечно, в конце концов, Эллиуту удалось бы разгадать язык горил и без компьютера. Но в их положении важнейшим фактором было время. На расшифровку оставались часы, а не месяцы. Не имея возможности воспользоваться программой АРЭ, экспедиция могла просто не дожить до следующего утра. Во всяком случае, Мунро сказал, что они не переживут очередную массированную атаку серых горил. А ведь все основания полагать, что такая атака состоится ближайшей ночью, у них были. Спасение Эллиута подсказывало другой выход. Эмми продемонстрировала способность общаться с серыми гориллами. Значит, в принципе, она могла выполнить и функции переводчика. Но, во всяком случае, нам стоит попытаться настаивал Эллиот. Однако тут же выяснилось, что по мнению Эми из этого плана ничего не выйдет. В ответ на вопрос Эми говорит язык существ. Она ответила: не говорит. Совсем не говорит. Засомневался Эллиот, вспомнив, как Эми жестикулировала и вздыхала перед стадом серых горил. Питер, видеть? Эми говорит язык существ. Не говорить. Делать шум. Элиот пришел к заключению, что Эми лишь подражала языку серых горил, а смысла звуков не понимала. Прошел третий час, и до наступления темноты оставалось лишь четыре 5 часов. Кончайте, сказал Мунро, и так ясно, что Эми ничем не сможет нам помочь. Мунро склонялся к тому, что нужно сворачивать лагерь и, пока еще светло, пробиваться с боями к Мукенко. Он все больше и больше убеждался в том, что еще одно нападение серых горилл и им не пережить. Но Эллиута мучила какая-то не вполне оформившаяся мысль. За долгие годы работы с Эмми он хорошо усвоил, что ее мышление прямолинейно, как мышление ребенка. Буквальное восприятие всех вопросов могло свести человека с ума. Чтобы добиться от Эмми необходимого ответа, всегда, а тем более в тех случаях, Когда она не проявляла склонности к общению, нужно было формулировать вопросы очень четко, чтобы в них не оставалось даже намека на двусмысленность. Элиот снова повернулся к Эмми. «Эмми говорит язык существ?» «Не говорит». «Эмми понимает язык существ?» Эмми не отвечала, казалось, всецело поглощенная тщательным пережевыванием травы. «Эмми, слушай Питера». Горилла уставилась на Эллиута. Эми понимает язык существ? Эми понимает язык существ, ответила Горилла так спокойно, что Эллиу засомневался, правильно ли она поняла вопрос. Эми наблюдает существа разговаривать. Эми понимает язык? Эми понимает. Эми уверена? Эми уверена. Будь я проклят, резюмировал Эллиут. Мунрос с сомнением покачал головой. В нашем распоряжении всего несколько часов светлого времени, сказал он. И даже если вы научились понимать серых горил, как вы будете с ними разговаривать?